Наконец, вокруг самой середины цветочной оси, третий, внутренний добавочный венчик из ворсинок, внизу бледно-зеленых, вверху пурпурных. Несмотря на сложность конструкции, цветок пассифлора – само совершенство симметрии и порядка. Любопытно, что еще тысячу лет назад гениальный ученый-энциклопедист Бируни обратил внимание на геометрию цветов. Число лепестков, края которых образует кружок, когда цветок распускается, в большинстве случаев соответствует правилам геометрии. Это как нельзя более подходит и к замечательной планировке цветка патефлоры, где все рассчитано как бы с математической точностью и размеры, и расположения, и формы. Зачем же цветку три добавочных венчика? Этот секрет впервые разгадал немецкий ботаник христиан Конрад Шпренгель в 1793 году. Оказывается, в самой глубине цветка пассифлоры расположен нектарник, мясистое, гладкое белое кольцо с вогнутой внутренней поверхностью, окружающее основание цветочной оси. Полость между этим кольцом и основанием наполнена нектаром. Если через середину цветка сделать продольный разрез, Нектар потечет крупными каплями. Два слоя лучей внешнего венчика прикрывают нектарник от тропических ливней, но насекомые могут легко просунуть свой хоботок в отверстие между лучами. При желании воспользоваться всем запасом нектара, они бегают по лучам вокруг центра цветка, опуская хоботок то здесь, то там. Одновременно своей спинкой они стирают пыльцу с пыльников, раскрывающихся с нижней стороны. Пасифлора цветет два дня, закрываясь на ночь. В первый день созревает пыльца тычинок. На второй день, когда пыльца уже высыпалась из пыльников, созревают пестики. Таким образом, насекомые, измазавшись пыльцой на одном цветке, не могут его опылить. Его пестик для этого еще не готов. На второй день столбики пестика опускаются так, что их рыльца становится несколько ниже пыльников, уже потерявших пыльцу. И теперь насекомые опыляют их дотрагиваясь до них спинкой, на которой пыльца с других цветков. В 60-х годах прошлого века итальянский ботаник Дель Пино заметил, что цветки пассифлоры посещают шмели и пчела-древесница. Натуралист Миллер наблюдал в своем саду в Бразилии, что некоторые виды пассифлоры, их известно около 400, опыляют исключительно птицы колибри. А мелкие насекомые проваливаются в самую нижнюю камеру, содержащую нектар, и выбраться оттуда не могут. Калибри же, охотясь не за нектаром, а за ними, производят опыление. Не правда ли трудно придумать что-нибудь хитрее? Все это кажется необычайно целесообразным, но при этом гибнут сотни мелких насекомых. А если нет калибри или насекомых с длинными хоботками, пасефлора остается неопыленной. Таким образом, и здесь целесообразность оказывается относительной. Кроме того, что патифлор является растением с необычной архитектурой цветка и чрезвычайно интересными биологическими особенностями, она доставляет эстетическое наслаждение не меньшее, чем совершенное произведение искусства. Еще она ценна тем, что около 60 ее видов образуют съедобные ягоды, а некоторые виды являются лекарственными. После испытания в клиниках жидкий ксакт-посифлоры инкарнатный был разрешен к врачебному применению. Оказалось, что он действует сильнее брома и рекомендуется при бессоннице по назначению врача. Побочные действия при этом не отмечены, но при стенокардии и инфарктах миокарда он противопоказан. Двуликий янус Дивный алый цветок с трепещущими, тонкими, как папиросная бумага лепестками, и сязовато-зелеными, словно изрезанными ножницами листьями, назвали маком по имени города Миконы, из которого он попал в Грецию. Микона, маковый город, находился на побережье Черного моря. Постепенно, через греческие и римские колонии, мак расселился по северным странам. Способность завоевывать пространство у него исключительна. В одной коробочке мака иногда насчитывается до 30 тысяч семян. В древности коробочки мака ассоциировались с человеческими головами, поэтому греки называли мак Кодия, что означает «головка мака», а римский царь Нума заменил ими человеческие жертвоприношения Юпитеру.